Эй, девки, Фёкла, Мавра, Агафон, Где Жакулина, избранная муза? Хочу играть сегодня в фараон, Прошу позвать сюда мусью француза. Пришёл такой разряженный, смешной, Блюдя свои дворянские заветы, Заводит длинный разговор со мной времен Марии Антуанетты. Что он теперь? Лишь жалкий эмигрант, живет всегда в пустой надежде, А прежде был придворный, ловкий франт, О, вечно это прежде, прежде. И странно мне, что повесть давних лет Мне смутным эхом сердца взволновало, Что это правда, жил я или нет, В дни Александровых прекрасное начало. Но вам, мой друг, Далькрозовский ритмист, Да не покажутся рассказы эти стары. Вы помните, что дед был декабрист, И сами выписали мемуары». И, может быть, прочтя одну главу той книги, где собрал я старческие бредни, почудится и вам, как будто наяву, сон жизни, снившийся на медне. Пусть жизнь бежит лениво мимо нас, бежит до смертного покрова. Я знаю, с вами жил я где-то раз, и с вами где-то встречусь снова. Немецкий театр. Бассерман, Моиси, Рейнгард, Менингенцы – Венский Бургтеатр, Вольтер, Заненталь. Маленькая, Хахенфельс. Через Врангеля я сошел со Смаковским, редактором художественного журнала «Аполлон». Он открыл мне страницы своего журнала, и в течение четырех лет я был его сотрудником. Но затем в 1914 году и Врангель, и я, мы разошлись с редакцией и вышли. Тем не менее, несмотря на неустойчивость личных отношений, несмотря на некоторую неопределенность направления журнала, сохраняю об Аполлоне самое нежное воспоминание как о воплотителе того, что было самого прекрасного и самого нарядного в русской художественной жизни. У меня в деревне был весь Аполлон от первого номера до последнего. Теперь иногда вижу милую обложку на тротуаре среди разложенных на асфальте Никитской и Арбата остатков прежних библиотек. Одни продают, другие покупают. Какая картина умственного хаоса? Эти разрозненные книги, валяющиеся в уличной пыли. Какое сказывается в этом разрушение плотин, отсутствие русла? Красноречивы бывают мелкие явления жизни. Можно подумать, что жизнь нарочно устраивает аллегории. Разве не аллегория, когда, встречаю профессора университета, везущего салазки с дровами, или знаменитого врача с мешком картофеля на спине. И Аполлон на грязном мостовой разве не аллегория? Право, символ, куда красноречивее статистики. Вижу, что совсем не гожусь писать воспоминания. Ведь воспоминания – это прошлое, а меня каждая минута прошлого выпирает на поверхность сегодняшнего дня. Не могу иначе, никогда не буду из тех, кто жалеет, что родился слишком поздно. Какое отсутствие любознательности? По-моему, никогда не поздно, ведь прошедшее все равно мое, значит, чем позднее, тем богаче. Но вернемся к той осени 1910 года, от которого уже трижды начинал свой рассказ. Прочитав свои доклады, я поехал в Рим через Берлин. В Берлине я попал в самую гущу театральной жизни. В кафе «Des Westens» где я проводил вечера или, вернее, ночи, собирались режиссеры, рецензенты, актеры, драматурги, критики. Между прочим, видел там старичка-писателя Пауля Лендау. Ему было почти сто лет. В то время гремело в театральном мире имя Макса Рейнгарта. Я ходил на все его представления, присутствовал на репетициях, ходил на уроки в его драматическую школу. Мне оказывали внимание – На всех представлениях мне был приставной стул. Мое бывшее директорство производило впечатление. Уже выезжая из Берлина, я увидал в известном журнальчике «Неделя» портрет бывшего директора императорских театров в Петербурге, знакомящегося с постановкой театрального образования в Берлине. Это был портрет моего отца». Вероятно, все видавшие меня решили, что в моем лице имели дело с авантюристом-самозванцем. О своих тогдашних театральных впечатлениях я подробно рассказал в книге «Человек на сцене». Здесь повторю кое-что наиболее характерное и такое, в чем есть сравнение берлинцев с другими виденными мною артистами. В таком трудноуловимом, таком приходящем искусстве, как театральное – Неоценимым средством является сравнение.